приказывал старец живо, негодные дети, бесстыдники, Лучше бы всем вам вместо единого гектора пасть Пред судами Ахеин. О, злополучный я смертный! Имел я втрое обширных храбрых сынов, И от них ни единого мне не осталось. Нет боговидного местора, нет канеборца Троила,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 Долго ли будете вы снаряжать колесницу и в короб, Скоро ли вложите все, Чтобы мог я немедленно ехать?» Так говорил, и сыны, устрашася угрозы отцовой, Бросились быстро и вывезли муловый воз какатный, новый, красивый, И короб глубокий на нем привязали, Сняли с гвоздя блестящий ерем, приспособленный к мулам, буковый, с бляху и сверху, и с кольцами, слаженный хитро. Привязь еремную вместе с ермом девятилоктевую вынесли, ловко ермо положили на гладкое дышло, в самом конце и на крюк поперечный кольцо наложили. Трижды бляху ерма обмотали кругом. Напоследок прочее все обвязали, концы же узла подогнули. После, нося и спокоев, на муловый вослех легкокатный весь уложили за голову Гектора выкуп бесценный. Мулов в него запрягли возовозных, дебелокопытных, некогда в дар приведенных владыке приаму от мизов. Но к колесницы Прямовой вывели коней, которых сам он с отменной заботой Лилеял утесанных яслей. Их в колесницу впрягли перед домом высоковершинным, Вестник и царь, обращая в уме их мудрые думы. Тою порою приходит Гекуба, печальное сердцем. В правой руке царица вина веселящего сердца кубок несла золотой, чтоб супруг не возлив не уехал. Стала она пред конями и так говорила приму: Зевсу возлей мой супруг и молись, чтобы дал всемогущий в дом от врагов возвратиться, когда уже смелое сердце старца тебя, Против воли моей к кораблям устремляет. Так помолись и прям чернотучному кронову сыну, Богу, который от Иды на всю презирает траду. Птицы, проси, быстрокрылого вестника, мощью своей, первый из птиц и любезнейший всех самому громоверцу, с правой стороны, чтоб слетела, и сам бы ее, ты увидя, с верой в нее отошел к кораблям быстроконных Данаев. Если ж тебе не пошлет своего посла громовержец, буду тебя, мой супруг, убеждать и советом, и просьбой, встан не ходить к Мермидонинам, как ты не твердо решился».